глава 53 но завтра с утра в москву не отправился и лень держала за ногу и принялся хорохориться да мы да я ощущение от вчерашних бесед не пропало дадина было ему понять что что деликатный хозяин здешних мест при смене настроений и обстоятельств или просто так, по капризу, этого московского бумагомараку, допустившего предбрачную ночь с Мальвиной из его театра, способен и ногтем придавить. Накось выкуси. Бежать из Сиништура при таких ощущениях вышло бы делом постыдным. Тем более, что, если надо, Острецов его и в Москве добыл бы. Вчера к порой приходили мысли о том, что Острецов искренен и не фальшивит. Теперь он думал, что Острецов врал, и не раз, а сам прикидывал, выгодно ли ему придавить к или он, к может еще оказаться полезным. Но в каких случаях он врал или умалчивал о чем-то существенном? И ради чего? В причину или повод, Увольнение архитектора и двух консультантов проекта реставрации усадьбы, названную Острецовым, Ковригин не верил. О секретном оружии и немце Шмидте Острецов и впрямь мог не знать. Но про опыты последних лет с дирижаблями наверняка был наслышан. Однако говорить о воздушных кораблях не пожелал. Это стало ясно Ковригину по его глазам. Ушел от разговора о тритон лягуше как и о фонтанных дракончиках о шести лапах никак не прореагировал на слова о гипотетической трубе во французской части здания опять же лишь промельки в удивленных будто бы очах или непроизвольные движения мимических мышц вблизи глаз и будто бы не была высказана им ковригином догадка о том что в случае с древесновой действовали Интриговали люди из окружения Острецова, имеющие доступ во дворец. Ковригину показалось, что он чуть ли не пальца загибает при своих рассуждениях. Да что он, бухгалтер, что ли? А если он что-то пытается выяснить, так что он, следователь, что ли, записался? Но не бухгалтерское дело, не сыскное, ни для него. И какой толк вышел бы из его изысканий? Призван сюда он был на мелкую роль. Если бы хмелёва была упрятана здесь, поездка в Сиништур имела бы хоть какой-никакой смысл. Теперь же он успокоился. Хмелева, Острецов и уж тем более Древесного были вне его жизни, и пусть сами продолжают свои забавы. И не исключено, что вообще проводился какой-то трюк принимать в нем участие прямое или косвенное, у него Кавригина не было ни малейшей надобности. За окном сыпал снег. Крупинками тыкался в черноту стекол гостиничного номера. Несколько дней Кавригин не видел солнца. Он подошел к окну. Кое-где горели неоновые вывески. Черные люди по тротуарам погоняли себя со службы. Ледяная несчастная страна. Ковригину было тоскливо. Опять желание спать чуть ли не свалило его на незастеленную еще кровать. Ледяная страна, где зверью полагается зимой пребывать в спячке, откуда птицы приучены природы путешествовать к теплым берегам, где взрослые и здоровые мужики вынуждены растягивать в зевоте рты и глотать антидепрессанты. Однажды Ковригина попросили написать 15 страниц для альбома «Зима в русской живописи». Он увлекся, накатал страниц 100, вышла небольшая монография. Одним лишь русским искусством Ковригин обойтись не смог. И был сделан вывод. Даже у живописцев северных стран, пожалуй, кроме дрезденского романтика Ка Фридриха, Брейгеля, Аверкампа прежде всего, Зимние картины вышли пестрыми, разноцветно-праздничными. Сельские праздники, катание на коньках и лыжах, удачливое возвращение с охоты. У японцев и мастеров Поднебесной созерцание и умиление зимними пейзажами. В русской же живописи, относительно спокойными или хотя бы солнечно-морозными, стали лишь несколько работ крепостных людей круга Венецианова. Ну, были еще снега Гончаровой, Кустодиева и, конечно, красочная радость снежного городка В. Сурикова. И была зима Верещагина. Но это была зима погибели армии Бонапарта. А так наши художники снег писали редко, как бы неохотно. И часто их зимние сюжеты и виды вызывали у зрителей чувство беспокойства, некомфорта и тоски, саламатинские ожидания открытия трактиров, например. А в случае с боярой морозовой как и со снегами Верещагина, и ощущение трагизма жизни. Князь Святослав, чей меч недолго держался на стенах царьграда, муж свирепый, кому вряд ли были страшны морозы, тем не менее осознанно искал место для столичного града Руси неподалеку от Константинополя, на востоке Болгарии. Однако иные народы и повороты судьбы загнали русских людей в чищобы и болота, в места приполярные, прижали их к ледовитому океану, где зевай-не зевай, не заснешь, иначе не выживешь. А зверье спит. В более теплых странах, спят сурки но срок на храпым отпущен ограниченный не то что сурку нашему интересно явилась ковригину а спят ли земноводные небось в кисельных водоемах франции у деликатесных лягушек не возникает охота дрыхнуть и вряд ли нужно спячки в греции лягушкам аристофана а нашим то куда одеваться впрочем о лягушках Кавригин тут же запретил себе думать. Но на ум тут же пришел тритона лягуш-костик. Этот-то не впал ли уже в спячку? Или выведенный юнатом, ныне стипендиатом имени Моцарта в Самаре Харченковым, экземпляр был морозоустойчив. Мог, как персонажи Аверкампа, кататься на коньках, а надев лыжи и ходить на охоту? Если не на волков то на оставшихся в плыньях уток-лебедей. Интересно, предлагает ли в ресторане лягушки сегодня мороженое? Следовало вечером хотя бы на полчаса оказаться в лягушках. Ковригин отошел от окна, оценил утренний ход сегодняшних мыслей и чувств и чуть ли не ужаснулся их разлету или разброду, их месиву с нарушениями логики и необязательностью иных соображений. Началось все с определения сверхзадачи Острецова и его ближайших намерений и поступков. Мысли об этом можно было объяснить тревогами Ковригина и чувством самосохранения. Но мысли эти Ковригин оборвал и упрыгал в умозрительные рассуждения. Отчего в северной стране Не любят теперь зимы и снега, а чуть что оправдывают свои неудачи сезонными депрессиями и метеозависимостями. Так он снова допрыгал до тритона лягуша Костика, будто бы несуществующего для владельца усадьбы Жорина. И вышло, что его рассуждения с их нервными прыжками оказались пустыми или просто бессмысленными. Тревоги его никак не отменили. Единственно, светлыми, ощутил теперь ковригин были какие-то мысли о свиридовой Может, о ее наезде в Сиништур, моментально от него отлетевший. «Глупость», — сказал себе ковригин «Что значит светлые?» «Снег, пока не покрыт копотью сиништурских монстров, светлый на полчаса, даже белый. Облака, за которыми бродит солнце, светлые. А откуда быть во мне сейчас...» Светлым мыслям. Однако торчать в номере и ныть Ковригину надоело. Под снежком, по московски пижоня с непокрытой головой, игнорируя троллейбусы, Ковригин дошел до падающей башни. Улица Амосова была все же живой, ухватившей витринами световыми калейдоскопами рекламных щитов теплом кафешек и баров столичные моды и соответствия, понятно, и втягивая прохожих в двери к игровым автоматам. Деньги в Сиништуре, как успел убедиться в этом Кавригин, были. Из троллейбуса, остановившегося перед заводским прудом возле часозвонницы Верещагина и его же лестницы с чугунным литьем, среди прочих пассажиров вышли двое – Супруг сестрицы антонины Прохоров и Дарлинг Ирен. «Привет!» — воскликнул Хавригин и рукой помахал знакомцам. Те взглянули в его сторону. но «Ну и как дела с дизайном нового и никем не виданного изделия?» Прохоров и подруга Ирен будто испугались, устремились подальше от навязчивого крикуна. Но, может, это были вовсе не Прохоров и Дарлинг и Рен, а незнакомые ему люди. Причиной же заблуждения Ковригина стали темень и завихряемая ветром снежная крупа. В темени и в удалении от улицы Амосова, с ее витринами и рекламами, при танцах не зло еще метели, Ковригину стало казаться, что его сопровождает двое джентльменов в черных котелках от принца Флоризеля. Хвост мерещился ему и в день свидания с Хмелевой на Колесной улице. «А, пусть сопровождают», — подумал ковригин «Если того требуют от них контракты и служебное соответствие». Народу в музее было немного. Стайка школьников при экскурсоводе. Вера Алексеевна Антонова. Ну и несколько японцев. Или китайцев. Позже зашли явленные Кавригину в танцах снежной крупы двое джентльменов. Черные котелки были ими оставлены в гардеробе. Одета Антонова была строго. Будто ей полагалось проводить здесь экскурсии. Она и стала в музее путеводным человеком для ковригина На стене зала с подносами Кавригин углядел нынче лист бумаги под стеклом, вроде почетной грамоты. Дар М.Ф. Острецова Расписывать меценатские подвиги Острецова не было сейчас у Ковригина ни малейшего желания. Но сама по себе коллекция подносов, совершенно не похожих на Жостовские, была замечательная, никем не описанная и публике за пределами Сиништура неизвестная. Мастера это сиништурские – не должны были зависеть от настроения московского гостя. Но Ковригину показалось, что ему придется уговаривать и долго Веру Алексеевну написать для журнала о здешних промыслах. Он ошибся. Антонова согласилась с его предложением, пожалуй, охотно. Будто имела уже предварительный разговор с Ковригиным. Конечно, было произнесено. «Да какой же из меня литератор?» «Выйдет сухая справка» и так далее. «Но это уж как положено, для порядка». В «Свою очередь, для порядка же?» Ковригин ответил на ее слова комплиментами. «Мол, разве может художница, сотворившая такой бархатный гусарский костюм, способна быть на одни лишь сухие справки?»